Глава 9. Называйте меня гаяватой. Примерно тогда же возобновились неприятности в ванной. С появлением котят страсть к воде у Саджи исчезла. Она сейчас так занята, твердила она, устраивая передышку от хлопот с протестующими котятами, что ей и подумать о себе некогда. А потому Чарльз вновь начал оставлять дверь открытой, когда нежился в ванной, так ему было слышно радио. И вообще, сказал он, если не считать сердечных спазмы, всякий раз, когда мимо топоча будто стадо слонов проносился отряд шерифа, направляясь на кухню, то минуты в ванной стали вновь тихими, мирными и освежающими. Затем как-то раз от отряда отделилась кошечка, чтобы помыть лапку. На неё наступил Саламон, сообщила она, и ей не хочется быть грязной, когда она встретится с Сидни, кинувшись за остальными. Маленькой голубой кометой в нашем доме никто никогда не ходил шагом. Она пропустила поворот кухни и влетела в открытую дверь ванной, и прежде чем кто-нибудь успел остановить её, раздался громкий всплеск, и она очутилась в воде. Когда я вошла в ванную, Чарльз лежал на спине, всё ещё сжимая губку и с выражением горькой покорности на лице. А его подружка вся мокрая, Радость новоседала у него на груди и объясняла, как сильно она его любит. С этих пор, даже если она болталась сидней в дальнем конце сада, стоило ей заслышать шум воды в ванной, как она влетала в дом сверх молнии и садилась перед дверью ванной, требуя, чтобы её впустили. Несколько секунд спустя Соломон, никогда не упускавший возможности пустить в ход свой голос, огибал угол и начинал требовать того же. В завершение являлись голубые ребята, и дружная компания орала во всю мочь. Остановить их было можно, только впустив внутрь. Но мы не могли этого сделать, пока в ванне оставалась вода. Так что во, во имя сохранения тишины и покоя мытье приходилось завершать за пять секунд. Вытаскивать затычку, выпрыгивать из ванны и открывать дверь для почтенной публики. Едва стечет последняя вода. Ничего такого они в ванне не делали. Просто им хотелось быть в курсе всего, что происходило. Иногда сказал Чарльз, свирепо вытираясь, а четыре тронотуаисажи и мордочки с интересом следили за ним из ванной, и Соломон, как всегда с ненасытным любопытством, жаждал узнать, зачем он снимает с себя шкуру, когда моется, и не больно ли снова её натягивать. Иногда ему кажется, что принимая ванну посреди Трафальгарской площади, он чувствовал бы себя в большем уединении. Правдо сказать, Чарльз тогда сердился на котят, потому что они помешали ему стать стрелком из лука. Его приятель Алистер увлекался этим спортом, и как-то они с соседним фермером пошли стрелять кроликов. Алистер захватил с собой лук и стрелы, так просто, для смеха. Фермер выстрелил в кролика с 20 шагов и промазал. Алистер тут же пустил стрелу, но угад и пронзил кролика. "Ух ты, ты прямо Робин Гуд", сказал фермер, глядя на него с почтительным изумлением. И хотя Алистер скромно заявил, что попал в кролика ну совершенно случайно, Чарльз вернулся домой с твёрдым намерением тоже стать Робин Гудом. Он начал штудировать книги о стрельбе из лука и купил себе шляпу. Вообще-то он шляп не носит, но стоит ему увлечься тем или иным видом спорта, у него тут же появляется соответствующий, как он считает, головной убор. Вязаный шлем, например, для покорения высот, хотя в озёрном краю он вряд ли рисковал отморозить уши. Зато глухоту шлем ему обеспечил, когда я высказала мысль, что, по-моему, мы забрались уже достаточно высоко. И ещё один красный в белую полоску, связанный мною с сумасшедшей скоростью в ту зиму, когда у нас выпал снег, и Чарльз Студировавший в тот момент книгу о Крайнем Севере заявил, что первопроходцы всегда надевали полосатые вязаные шапки, когда шли рубить дрова. Ну а теперь он обзавелся шляпой лучника зеленого цвета с загнутыми полями и щегольским пучком фазаньих перьев. Это была его собственная выдумка. Оставалось только научиться стрелять из лука. И вот как-то под вечер пришел Алистер со всем своим снаряжением, и они отправились тренироваться на холм. Полчаса спустя в кухню вступила печальная процессия. Впереди Чарльз, дрожащий, как осиновый лист, и с голубыми ребятами в руках. Рядом маршировала Саджи, скосив глаза, распушив хвост и вопя, что он чуть не убил их всех, и что они покинут наш дом в этот же вечер. За ними шел Алистер с тем ошарашенным видом, какой появлялся у всех, кто сталкивался с нашим кошачьим семейством, когда оно объединяло силы. И далеко в Рьергарде Соломон и его сестрица радостно волочили домой за перья охотничью шляпу Чарльза. Собственно, ничего особенного не произошло. Алистер, показывая Чарльзу, как надо стоять и держать лук, пустил стрелу через овраг и точно попал в дуб. Чарльз, точно скопировав позу и совершенно так же пустив стрелу, уgodil v kamen', na rasstoyaniye dvukh shagov ot nego. Strela rikoshetom otletela v pravo, i on k svoyemu uzochnomu videl